Как дом имел представителем мужского начала своей хозяйственности рядом с Гестией своего Зевса ограды, так и государство чтило своего Зевса горододержца Зевс Полеос к его празднику Диполия И был приурочен вышеупомянутый обряд буфоний, что достаточно доказывает его древность. И Платон поступает, как афининин, вполне правильно, посвящая в законах Акрополь своего идеального города Зевсу, Гестии и Афине. И как дом чтил души своих предков, Так государство оказывало религиозный почёт душам своих усопших граждан, что делалось в праздник Анфестерий, соответствующий празднику душ в католических государствах. Только там он приурочен к концу церковного года ко 2 ноября. Греческая религия Верные своей интимной связи с природой праздновала свои анфестерии, то есть праздник цветов в феврале, когда после зимней стужи открываются поры земли, и вместе с первыми весенними цветами также и души умерших вылетают из-под её покрова. Но анфистерии, как мы видели, были также праздником Диониса. Действительно, в силу красивого символизма возвращение душ уподоблялось возвращению вина, зарытого осенью в землю, на ее поверхность в новом одухотворенном естестве. Как бы то ни было, Души приглашались в обители живых, там их угощали снедью, питьём и зрелищами, чтобы обеспечить себе их благосклонность на следующий год, а потом изгоняли обратно в их подземное жилище со словами: "Вон души, анфистерием конец!" Читатели Дедов Мицкевича припомнят соответствующие обряды и слова. Но оказывая честь всем душам, город всё-таки выделял из них избранные, делая их предметом личного культа. Это были его местные герои в сакральном смысле этого слова. Иногда это были действительно жившие некогда люди, удостоенные за свои заслуги героизации, соответствующей приобщению к лику святых в древних христианских религиях. Таковы были в особенности в городах недавнего происхождения, их основатели герои ктисты, а так как каждый город был кем-то основан, то каждый должен был иметь своего героя-основателя. И если традиция не сохранила его имени, то предполагалось, что оно было тождественно с именем города, то есть что он дал городу своё имя. На этом основании Спарта Лаккедемон чтил своего героя Лаккедемона, Коринф своего героя Коринфа, Афины, конечно, нет. На то это был город Богазданный, всё же своих местных героев имел и он. Одним из них был загадочный для нас герой Академ, роща которого приютила школу Платона на девять веков. Благодаря чему его имя живёт поныне во всех наших академиях. Кимоном Введён был культ Тесея, царя-основателя Афин, если не как города, то как столицы Аттики. Это введение было обусловлено перенесением мощей героя с острова Скироса в Афины. Были и другие герои, Само собой разумеется, что важные действия, в которых сказывалась государственная жизнь города, народные собрания, суды и так далее, освещались религиозными актами, соответствующими нашим молебствам. В частности, мы однако входить не будем. 21. Дальше города понятие государственности у эллинов не шло. Тем не менее, сознание своего национального единства у них было, и держалось оно, во-первых, на общности преломлённого в бесчисленных говорах языка, в силу которой эллины противополагали себя варварам, каковое первоначально безобидное слово означало только говорящего на непонятном языке. Во-вторых, на общности многих обычаев, общие законы Эллады, и в-третьих, и главным образом в том, что эллины признавали одних и тех же богов, и при том под одним и тем же именем. На этой последней почве и состоялось национальное объединение Эллады, поскольку оно состоялось его правовой формой Была амфиктиония. Амфиктионы, значит, живущие вокруг. Вокруг чего? Обязательно вокруг храма. Храм требовал охраны. У него ведь были кроме здания и часто драгоценные приношения из стада, из земли. Сам себя он охранять не мог, и вот его охраняли окрестные жители Амфиктионы. Это их сближало между собой. Так и в бейские города охраняли общий храм Артемиды Амаринвской. И когда два главные из них, Холкида и Эретрия, начали между собой долгую леландскую войну, в которой приняла участие вся Эллада, VII век до Рождества Христова, они обязались не употреблять дальнострельного оружия, каковой уговор был записан на камне в храме богини, и он был соблюдён. С Артемидой не шутили? Это не клочок бумаги. Таких амфиктионий было много, но самой славной была все-таки «дельфийская». В заключённые на пороге истории между теми племенами, которые были тогда самыми могущественными, и главным образом, благодаря этой амфиктионии, Дельфы получили своё преобладающее положение среди греческих городов, как общий очаг всей Эллады, причём выбор этого выражения указывает на то, что эта Эллада уже понималась как расширенная община. Так же как община с её очагом в притании была расширенным домом. Благодетельные для всей между эллинской политики последствия этого религиозного объединения сказались и здесь в договоре. Клятвенно обязуюсь не допускать разрушения города члена амфиктионии не отрезать у него питьевой воды ни на войне, ни в мире и идти войной на то государство, которое бы позволило себе нечто подобное. К сожалению, эти многообещающие начала не дали полностью тех плодов, которых от них можно было ожидать. Насколько мы можем судить, к этому были две причины. Во-первых, из заключивших договор государств многие в историческую эпоху стали совсем незначительными, а между тем в совете амфиктионов они продолжали пользоваться равным правом голоса с афинями и спартай. Вследствие чего этот совет, как представительный орган, перестал соответствовать политическому строю эллады. А во-вторых, Дельфы в VI-V веках, соблазнившись международной политикой, уронили своё значение в Элладе как оплот национальных идеалов против персов.